Подведение итогов первой главы. Вот мы и вступили обеими ногами на территорию убедительно позитивного копирайтинга. Вы познакомились с pithy, главными его факторами и разобрали некоторые примеры. Надеюсь, после этой главы в вашей голове уже начнёт складываться некая картинка. Не бойтесь, если информация пока не слишком приживается в вашем сознании, это нормально. Когда мы пойдём дальше, всё прояснится. В самом конце, уже после приемов, я дам универсальный чек-лист, по которому вы сможете проверить, насколько написанный вами текст соответствует определению «убедительно-позитивный». Пока же стоит помнить, что убедительный текст должен соответствовать пяти главным критериям. Это простота, конкретика, позитив, экспертность, профессионализм автора. А что дальше? А дальше будет глава, в которой мы разберём три таких главных столпа убеждения, как уникальное предложение, закрытые возражения, выгоды. Если первые пять факторов можно сравнить с каркасом, который держит убедительный текст, то три столпа это топливо. Именно с их помощью текст начинает работать. Если будет каркас, но не будет топлива, никто и никуда не уедет. Добро пожаловать. к толпам